Далее выделал поле с высокими нивами. Жатву жали наемники, острыми в дланях серпами сверкая. Здесь полосой беспрерывную падают горстни густые. Там перевязчики их в снопы перевязлыми вяжут. Три перевязчика ходят за зажнущими. Сзади их дети, горстая быстро колосья,